Глава третья. Сложности коммуникации. Ученый серым и его дружком, а также коброй, я сразу вниз не побежал. Во-первых, мне предстояло пройти склон, покрытый густой растительностью. Во-вторых, я не знал, что это за люди, чем живут и как ко мне отнесутся. Поэтому, спрятавшись за камнем, на котором до этого отдыхал, я глотнул водички и начал копаться в статусе игрок федотов фл уровень два жизнь пятьдесят энергия тридцать сытость пятьдесят шесть процентов жажда девяносто восемь процентов усталость шестьдесят семь процентов тепло сто процентов сила три ловкость один телосложение два интеллект один мудрость один свободные очки два Из всего, что мне было доступно, я мог воздействовать только на силу, ловкость и телосложение. При попытке закинуть свободное очко в мудрость, система выдала мне сообщение. Только опытом, только шишками, только хардкор. Но я был настойчив и пополнил копилку своей мудрости афоризмом «Из молодого дурака не получится, мудрый старик, только старый дурак». Обидно стало, слушайте. Я решил, что следующее оскорбление системы почитаю в следующий раз. Больше всего мне в этот момент хотелось поймать хоть одного разработчика и спросить, «А что ты, тварь, думаешь о вежливости и корректности?» Но каждый раз, когда я это себе представлял, тварь-разработчик получался иным. То это был осьминог синего цвета, то какой-то полуэльф, а то и большая ящерица, которая даже в фантазии пыталась меня покусать в ответ. Как бы я ни пытался защитить свой разум от странностей последних дней, но у меня это плохо получалось. Видно, я уже не сомневался, что сунули меня в эту игру существа, далеко ушедшие в своем развитии от земного общества. В итоге я решил экспериментировать, чтобы понять, что на что влияет. И первое очко закинул в телосложение. Я почти не сомневался в результате, но проверить было нужно. И да, у меня добавилось жизни и энергии по 10 очков, А потом меня скрутило, как креветку на сковородке, потому что все тело наполнило тягучая боль, будто тебя распирает изнутри. Когда пришел в себя, особых изменений во внешнем виде я не заметил. Разве что, валяясь на земле, я весь испачкался и пролил остатки воды из открытой фляги. Отдышавшись, я зажмурился и закинул очко в ловкость. Если я думал, что до этого мне было больно, то тут же понял свою ошибку. До этого мне было щекотно. Я пытался кричать, я пытался дышать, я пытался давить слезу, но ничего из этого сделать не мог. Я просто лежал пластом в то время, как внутри меня выворачивались все суставы моего многострадального тела. К счастью, совсем недолго. Доступный болевой порог превышен. Вы без сознания. Воздействие продолжается. Я висел в темноте и смотрел на эту надпись. Был еще таймер, который отсчитывал, сколько продолжается воздействие. На 54-й секунде таймер остановился, и надпись изменилась. «Доступный болевой порог превышен. Вы без сознания. Воздействие прекращено. Вы придете в себя через 30 секунд». И начался обратный отсчет. «По прошествии 30 обещанных секунд я снова обнаружил себя в собственном теле, лежащем на спине и смотрящем в серое небо, которая за день стала, как мне показалось, еще более низким. «Спасибо вам, неизвестные истязатели, что не дали насладиться болью по полной, пробормотал я, еле шевеля губами. Подняться мне удалось еще не скоро. Все тело ломило так, будто кто-то очень злой, долго и старательно бил меня чем-то тяжелым. И опять я не почувствовал никаких положительных изменений в своем теле. Я был все так же тощ, немощен и голоден. Запас энергии увеличился у меня на 10 единиц, а голод упал до 38%. Живот старательно урчал, напевая гимн еде. А до кокосов, между прочим, надо было еще идти. Я поднял пустую флягу, посох и отправился в путь, навстречу людям. Я всегда любил людей, общение и большие компании. Вот моя старшая сестра могла целыми днями сидеть дома и читать книги, а для общения ей отлично хватало социальных сетей. Я же всю жизнь из дома сбегал. То погулять, то поиграть в футбол. Потом уже бегал в клубы, в кафе, к девушкам. лавеласом я не был, Дон Жуаном, как подумал вначале, тоже. Я был обычным парнем, ну, может, симпатичным, девушкам нравился. Ладно, я был кучерявым красавчиком, которого мама и сестра приучили следить за собой. Ко мне на раз приставало прозвище «Павлин», на два я выхватывал по физиономии очередного от отвергнутого после знакомства со мной ухажера. И знаете, я тоже научился рихтовать особо наглые морды. Я даже на самбо ходил четыре года, из которых один на боевое, так что я умел драться и держать удар. Правда, по моему внешнему виду любители решать вопросы при помощи кулаков обычно этого не определяли. Так вот... Я люблю людей, и мне тяжело находиться в в одиночестве. То, что у меня нет мыла, что под обломанными ногтями скопилась грязь, волосы постепенно превращались в колту, на лицо покрывала трехдневная щетина, меня не сильно беспокоило. Я хочу еще посмотреть на того, кто в моем положении выглядел бы лучше, а вот то, что рядом не было ни одной живой души, меня угнетало. И еще угнетало, что подтираюсь я листьями, особенно во время поноса накануне я даже забыл понаблюдать за людьми которые были внизу хотя сначала и планировал я шагал по лесу как решительный слепец простукивая землю и отгоняя всяких разных гадов обнаружив на пути кобру в этот раз я обошел ее стороной как бы она не раздувала капюшон сама себя кусай, гадина посоветовал я ей держа дистанцию метров в пять шесть змеюка снова раздула капюшон а я надул щеки зная наших мы тоже можем надуться Вот так, с надутыми щеками, я повернулся в сторону своей цели и встретился взглядом с двумя мужиками. Ну как мужиками? Один мой ровесник, другой постарше. Оба такие же тощие, как и я, и выглядят как жертвы концентрационного лагеря, но они хотя бы щеки не дуют. — О, мы два дня шли, а тут еще люди есть! — радостно провозгласил первый смутно знакомым голосом. «Серый, да какие люди! Смотри, баклан какой!» — ответил второй очень знакомым голосом. И вот тут-то меня и накрыло. Я одним огромным прыжком преодолел разделяющее нас расстояние и, что было силы, врезал сначала одному посохом в солнечное сплетение, а потом другому в кадык. Вы нанесли урон игроку Серый — десять, жизнь игрока Серый — сто десять из ста двадцати игрок серый оглушен оглушение десять секунд взаимный счет один два вы нанесли урон игроку без имени три жизнь игрока без имени пятьдесят семь из 60. игрок без имени задыхается эффект пять жизней в секунду взаимный счет один ноль что за Это попытался хрипеть серый, потому что без имени задыхался, теряя по 5 хитов в секунду. Однако я не дал серому шанса, врезав кулаком в висок, а потом еще раз и еще, почувствовав, как проламывается кость. Вы нанесли урон игроку серый 10, жизнь игрока серый 100 из 120, получен урон 6, жизнь 114 из 120. Критический удар. Вы нанесли урон игроку серый 100, жизнь игрока серый 0 из 120. Вы убили игрок серый. Вы получаете одно очко опыта. Вам присвоен третий уровень. Вам присваивается одно свободное очко характеристик. До следующего уровня осталось одно очко опыта. Я отпрянул от серого, только начиная осознавать, что натворил. Пальцы на правой руке с трудом сжимались. Мой противник лежал на земле со стекленевшим взглядом, только нога его несколько раз дернулась. И в этот момент прилетел еще один лог. Вы нанесли урон игроку без имени. Последний удар. Жизнь игрока без имени — ноль из шестидесяти. Вы убили игрок без имени. Вы получаете одно очко опыта. Вам присвоен четвертый уровень. Вам присваивается одно свободное очко характеристик. До следующего уровня осталось одно очко опыта. Я застыл, переводя взгляд с одного противника на другого. Без имени дернулся и затих с выпученными глазами. Его рука медленно сползла, открывая изломанный рельеф горла. А потом два тела просто растаяли, оставив вместо себя только примятую траву и немного крови. Сзади испуганно шикнула кобра, но когда я обернулся, ее уже не было. Умная змеюка свалила от греха подальше. Я медленно сел на землю, пытаясь унять дрожь. Меня мутило. Нет, содержимое желудка не грозило исторгнуться наружу, хотя я никогда до этого никого не убивал. Зато меня колотило от избытка адреналина и от дикого напряжения. Болели все мышцы, болели костяшки правой руки, а грудь будто сдавили обручем. И где-то глубоко внутри ворочился злой я, который победно ревел от свершившейся мести и требовал найти и покарать хотя бы серого еще разок для ровного счета. А потом я понял, что у меня еще и щеки болят из-за того, что я продолжаю их надувать. Разлепив губы, я с протяжным звуком, подобающим больше не голове, а другой части тела, выпустил воздух. Филя... «Ты полный придурок», — сказал я сам себе. «Только такой лопух, как ты, мог затаить злость и обиду на двух дебилов-гопников, да еще и так кроваво с ними расправиться. Раньше я с такими ссоры выпивкой заливал, докатился. Я посмотрел на сто двадцать единиц жизни и сто единиц энергии и наказал себя, вложив сразу два свободных очка в силу. Теперь она мне пригодится». По опыту я знал, что замириться с такими придурками, как Серый, и без имени можно просто, но ровно до того момента, пока ты их жестко не отметелил. После этого остаются два варианта. Либо они тебе будут жестоко мстить, либо ты сможешь их и дальше безнаказанно унижать, а они будут присмыкаться. Все зависит от того, что именно они сейчас решат между собой. Все это промелькнуло у меня в голове, пока я наблюдал, как мои руки и ноги выделывают какие-то странные самостоятельно разработанные движения. Еще через двадцать минут прогулки по склону я понял, что меня все-таки должно было стошнить. Просто нечем. Плохо было так, что прошедший понос уже вспоминался как что-то несущественное. Заметив впереди камни и неглубокую канавку, я предпринял последние усилия, добрался до этой цели, сел на камень возле ручейка и остался сидеть, приходя в себя. Ручеек был, кстати, значительно шире моего. Он весело журчал по дну канавки, обтекая голыши, которые сам и нанес, и прятался за поворотом в траве. Я наполнил пустую флягу, допил воду из второй и наполнил и ее тоже. Чувство голода снять не удалось. Есть захотелось еще сильнее, но хоть воду в организме восполнил. Сквозь листву я видел, что солнце начало клониться к горизонту. Я с утра ничего не ел, только пил, а идти предстояло еще час или два. Это заставило меня встать на ноги и двигаться дальше. Совсем не такой я представлял свою первую встречу с людьми в этой проклятой игрушке. Совсем не такой. На пляж я вывалился злой, уставший, грязный и очень голодный. Людей на пляже было действительно много. На первый взгляд не меньше двух сотен. Большинство в возрасте от двадцати одного. Это не у меня глаз алмаз, это условие участия для лиц старше двадцати одного. И примерно до тридцати пяти, и все такие же худые, усталые и изможденные. У некоторых были одежды наподобие моей, у других какие-то мотки мусора на самом сокровенном. «Здрасте», — сказал я, подходя к ближайшему мужику, — «а тут у вас какое-то поселение?» «Не, ну а что мне у него еще было спрашивать? Как дела? Какая у вас тут погода?» Так я ответ и знал. Дела дерьмово, погода полное дерьмо. Ну и вариации в зависимости от культурности собеседника тоже предполагал. «Ага», — глянув на меня, мрачно ответил мужик. «Деревня, жизнь гумно». «Ну вот, а я о чем говорил?» «А тебе чего-то надо?» — неприветливо поинтересовался мужик. «Да я просто пришел вот...» «Ну и иди дальше», — отмахнулся он от меня. Нарываться на конфликт я не хотел. «Ага, расскажи это серому и без имени», — мелькнула в голове горькая мысль. Но я от нее отмахнулся, как от неконструктивной. Мне нужны были люди, и вот они. Теперь мне была нужна информация, и разговорить хоть кого-нибудь я очень даже могу. Надо только пройтись и найти человека, у которого выражение лица не напоминает посетителей кладбища, и тогда, возможно, я что-нибудь узнаю». — Извините, вы не могли бы уделить мне одну минутку? — спросил я у мужичка, выбивающегося из общей картины сединой, лысиной и тем самым спокойным выражением лица. Он сидел на песке и задумчиво смотрел на море. Я же упомянул, что большинство жителей на вид были не старше тридцати пяти. но так вот, мужчина явно принадлежал к меньшинству. — Время пошло, — жизнерадостно согласился он. — Я только сейчас сюда пришел... «Четыре дня один хожу», — начал я издалека. «Меня Филипп зовут. Можно просто Филя? А у вас тут какое-то поселение?» «А меня Александр. Ну или Саша. Приятно познакомиться. Просто в. Ф... Ф... Тебя ведь уже достали этой шуткой, да?» Участливо и очень жизнерадостно осведомился мужик и, дождавшись кивка, продолжил. «Это вообще не поселение. Это человеческие атомы, которые собрались на пляже три дня назад и до сих пор решают, что делать дальше. «То есть, если я сейчас подойду к пальме, добуду себе кокос и буду его лопать, никто не прибежит с криками «это была моя пальма» и не станет отбирать мою добычу?» — поинтересовался я. «Это как пойдет. Но если прибегут, дай в лоб. Может, удастся отправить на перерождение», — хохотнул Саша. «Но вообще-то не должны. А что, так оголодал?» «Да как-то весь день не до еды», — признался я. «То кобры, то иду, то кобры». А я уже кокосами отравился, вот и стараюсь их нечасто кушать. «Вот это ты зря», — заметил Александр. «Мы вот который день едим то кокосы, то моллюсков, то улиток. Знаешь, тут с рационом так себе». А «Рыбу никто не ловил», — поинтересовался я. «А на чем ее готовить?» — вопросом на вопрос ответил Александр. «Вон, Виталик, второй день огонь пытается разжечь при помощи палок и такой-то матери. И знаешь что?» «Что?» Решил я подыграть, прекрасно зная ответ. «Да ничего!» Александр счастливо засмеялся. «Ну и минута-то вышла!» «Да, спасибо за уделенное мне время», очень официально ответил я, поднимаясь. Саша снова радостно захохотал. «Вокруг люди, которые меня знать не знают и не хотят узнавать. Я голоден, и у меня осталось всего 15% сытости. Скоро стемнеет, а мне негде спать. Вот и пришла пора мне заниматься в окружении людей тем же, чем я занимался, когда их не было. Добывать кокос и все, что в нем. В отдалении в море впадала речушка, к которой всеместные жители ходили за водой. К ней я и направился. Набрав камней, я подошел к ближайшей кокосовой пальме из тех, что в изобилии росли вдоль пляжа, и с третьей попытки сбил себе орех, вызвав аплодисменты двух анорексичек. На всякий случай я отошел подальше от них, чтобы не клянчили и не просили поделиться, и принялся за дело. Вы не подумайте, я так-то джентльмен. Двери придерживаю, руку подаю, стул отодвигаю и даже совместные ужины не жадничаю оплачивать. Но как мне в свое время сказал батя, джентльмен, он в Лондоне, а в Африке англосаксоня. Так вот, я сейчас, может, и не в Африке, но Англосаксония еще та. Летали на самолетах? Читали инструкцию, кому сначала кислород подавать, родителю или ребенку? Ну так вот, сначала мне нужен кислород, а потом я готов делиться. С моими возросшими силами, ловкостью и телосложением орех сдался на удивление легко. Не прошло и пары часов, как я уже заканчивал выедать мякоть в своей новой фляге. А может дело было в осколке камня, который я умудрился поломать другим камушком. Во всяком случае, над камнем мелькало системное сообщение. Примитивный зазубренный каменный нож. Урон – 10 из 10. Прочность – 10 из 10. На ноже и в самом деле были зазубрены, облегчившие отпиливание крышки ореха. После еды я нарубил себе тем же ножом листьев, оборудовал лежанку наподобие той, что была на прошлом месте ночевки, и уселся рядом, глядя, как стремительно закатывается местное солнце за горизонт. «Поздравляем!» Вы решили задачу по изготовлению каменного ножа из подручных материалов. Вам присваивается одно очко неизвестных характеристик. Система засчитала достижение, потому что... Я три раза перечитал системное сообщение и помотал головой. Большего бреда эта игра мне не выдавала еще ни разу. Впрочем, я так устал, что уже не мог нормально удивляться. Тем более, что у меня появилась такая уверенность в том, что все хорошо, что я даже боялся ее спугнуть. Я смотрел на людей вокруг и был по-настоящему счастлив, хотя не видел для этого ни одной объективной причины. А может, это какой-то неизвестный мне параметр так влиял на мое состояние? Над этим обязательно стоит подумать, решил я, но не сегодня. Глаза слепались, я устроился в своей норе и ослабил веревку на поясе, чтобы не натереть себе все за ночь. Я, конечно, позаботился о себе и проложил под веревкой дополнительно листьями, Но лишний раз рисковать не стоило. Немного полежав и счастливо посопев, я уснул.